16. Напомнила ещё раз: "Почему мы не сели на фуникулёр?" Меган вздохнула. "Потому что фуникулёр это скукота". Олли закатила глаза. "Откуда тебе знать? Ты же никогда не каталась на фуникулёре. Зато я была в Доклендском лёгком метро, и это тоска зелёная". заявила Меган. Да и вообще, тебе полезно пройтись. С похмельем это. И Оля остановился. Она повернулась к нему. Что и? У вас обязательно должно быть какое-то и, мисс Пенсер. Так что валяйте. Ладно, ладно. Я хочу сделать несколько снимков Для своей выставки. Доволен? Да. Но у меня по-прежнему адски мёрзнут ноги, и кажется, я протёр один кед до дыр. Меган поглядела на его мокрые насквозь кеды и засмеялась. Почему ты не взял с собой нормальную обувь, идиот? Я ведь говорила, тут снег. «В городе никакого снега нет и в помине!» — проворчал Олли, поглядывая на припорошенную снегом траву петрушина. «Я же не думал, что буду таскаться за тобой по сугробам!» Меган не без злорадства пошевелила пальцами в уютных меховых ботинках на шнуровке, спрыгнула с тропинки на газон и, поддав ногой снег, осыпала им Олли. «Очень взрослый поступок, очень!» – процедил тот, вытирая перчаткой кончик носа и снимая очки. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Меган принялась со смехом скакать по снегу. Потом хотела еще разок осыпать им Олли, но в последний миг, когда тот уже закрыл руками лицо, передумала. «А-а-а! Боишься?» — поддразнила его она. «Неужто снега испугались, мистер Моррис?» Олли секунду-другую молча сверлил ее взглядом, какой обычно предназначался самым шкодливым ребятам в классе. А потом вдруг кинулся вперед, набрал две пригоршни снега, и не успела она сообразить, что происходит, Запихнул их ей за шиворот. «А-а-а! Даже в трусы попало!» Она замахнулась на него кулаком и, конечно, промазала. Олли стоял, уперев руки в колени и оглушительно хохотал. На его щеках горел веселый румянец. «Убью!» — завопила Меган, набрала снега и помчалась кулаком. Олли по дорожке. Увы, она не заметила на своем пути большую замерзшую лужу, и в следующий миг уже лежала на спине. Из легких вышибла весь воздух, а снежок, заготовленный для врага, в итоге прилетел ей же в лицо. Черт! Олли подбежал и опустился на колени. — Ты как, Мэгс? Плохо, рявкнула Анна, но не смогла сдержать смеха. Смеяться без воздуха в лёгких, кстати, оказалось непростым делом. Ты рухнула как подкошенная, как мешок с д... Прикуси язык, прорычала Меган. Лучше подними меня. Оли послушался и помог ей встать, а потом в мгновение задержал её руку в своей. Вот Он набрал полную охапку снега. Отомсти мне. Давай, суй прямо в штаны. Я даже сопротивляться не буду. Так неинтересно, пробормотала Меган, однако снег всё же взяла и насыпала его Олли на голову. Ну вот, а я волновался из-за одной замёрзшей ноги, сказал Олли, часто моргая. Поло растаившая снежная жижа стекала по его лицу и стёклам очков. "Пожалуй, ты был прав", простонала Меган, потирая спину и молча благодаря Бога за то, что Оли согласился нести её кофр. И если бы сумка с камерой болталась у неё за спиной, когда она шлёпнулась на лёд. Нет, лучше об этом не думать. Надо было прокатиться на фуникулёре. Оля скривился. Да ладно тебе. Он расстегнул её кофр. Вот, сделай-ка лучше пару снимков. Это всегда поднимает тебе настроение. Он, как всегда, был совершенно прав и даже попрыгал по снегу, корча дурацкие рожи, чтобы её развеселить. Это всё, НДФ Между прочим, предупредил Олли, выглядывая из-за дерева с гримасой горгульи на лице. "Энд чего?" уточнила Меган, снимая его суперкрупным планом. "Энд не для Фейсбука. Так все крутые ребята говорят". "К твоему сведению, крутые ребята в Фейсбуком не пользуются", сообщила ему Меган. Кому это знать, как не ей. Она-то самый немодный человек на планете, сидела на Фейсбуке постоянно. До да той Эйфелевой башни ещё далеко. Сменил тему олли, глядя сквозь переплетённые ветви деревьев, на Петршинскую башню на вершине холма. Ого, подъём довольно крутой, ивнула Меган. Ноги горели, а спина до сих пор ныла после падения, но признаваться в этом Олли, который за целый день ни разу не пожаловался на усталость, она не хотела. Они двинулись дальше по плавно уходящей вверх тропинке, и Меган время от времени останавливалась, чтобы пофотографировать. Какое счастье настоящий снег. В Лондоне уже 100 лет такого не было. Из снега получался замечательно свежий фон для чего угодно. Невзрачные серо-коричневые заросли превращались в сказочные леса. С прохудившихся водосточных желобов свисали сверкающие сосульки, а небо было белым и чистым, как будто кто-то набросил на солнце чехол от пыли. Меган снимала не только окружающий мир. Она часто снимала и портреты самого Олли, когда тот не позировал. Да уж, он выглядел куда лучше, когда изучал заброшенный фонтан или заснежённую клумбу, чем когда корчил из себя голима. На некоторых снимках он даже был красив, хотя она никогда ему в этом не призналась бы. Через некоторое время они подошли к очень длинной и очень крутой лестнице, покрытой смёршившимся снегом. Да, тут недолго и шею сломать. Меган Солли переглянулись. А другого пути нет? Олли уставился на маленький коричневый указатель. Старая лестница действительно вела к Петршинской смотровой башне. Хмм. Меган задумалась. «Можем вернуться и сесть на фуникулёр, но это займёт у ему времени». «Да не-е-е-е!» Олли помотал головой. «Всё будет нормально. Здесь есть перила. Ты иди первый. Если снова упадёшь, я тебя поймаю». «Мой герой!» — проворковала она, посылая ему воздушный поцелуй. Они устремились вверх по лестнице. Однако вскоре от их решимости не осталось и следа. Оба хихикали, то и дело поскальзываясь на льду, как пьяные. Примерно на полпути ступеньки закончились, и начался гладкий крутой подъём. Олли и Меган пришлось сделать передышку и посмеяться, когда мимо проплыла молодая итальянская парочка они сидели на попах и истерически хохотали держась за руки и пытаясь не дать друг другу съехать с пути совершенно невозможно удерживать равновесие когда смеёшься крикнул олли глядя как меган беспомощно въезжает в дерево теперь я понял почему на фуникулёре не так весело Хватит меня смешить, провопила она в ответ, сгибаясь пополам от смеха. Правая нога Олли резко ушла в сторону, и чтобы устоять, ему пришлось исполнить на льду мини-джигу. Руки и ноги почти не слушались Меган. Она уже была готова опуститься на четвереньки и ползком забраться на холм. Когда впереди опять показались ступени. О нет, опять лестница. Чёрт её дери, добродушно простонал Олли, хлопая Меган по спине, когда та наконец его догнала. Она дышала с трудом, но чувствовала себя прекрасно. Как же здорово быть на улице, вдыхать чистый воздух, любоваться природой. Погляди. Олли поманил её к себе и показал пальцем на нижнюю часть тонких металлических перил. Красный висячий замочек был таким маленьким, что они запросто могли его не заметить. Меган нагнулась, чтобы получше его рассмотреть. Здесь что-то написано. Погоди. Думаешь, это вроде тех замков, что висят на мосту в Париже? спросил Олли. Влюблённые пишут на них свои имена и вешают на ограду в знак вечной любви и верности. Здесь буквы R и S, сказала Меган, обведённый сердечком. R и S. Олли задумался. Постой, кажется, та девушка Софии Говорила, что её парня зовут Робин. Вроде бы да. Меган стала. Думаешь, это они повесили? Софи ведь рассказывала, что они много лет сюда наведывались. Маловероятно. Оли тоже нагнулся, чтобы рассмотреть инициалы. На свете много влюблённых, чьи имена начинаются на R и S. А всё же здорово, если это их замочек. Меган вновь наклонилась и сделала пару кадров. Да, согласился Олли, и Меган даже почудились мечтательные нотки в его голосе. Может, он нарочно скрывает от неё свою чувствительную натуру, не желая показаться романтиком и размазнёй. Он ведь даже не ныл, когда она с очередного похмелья предложила посмотреть по скриптум я люблю тебя третий раз подряд. А в первый раз так вообще слезу пустил. Вдруг Оли из тех, кто вкладывает глубокий смысл в подобные романтические жесты. Вдруг ему тоже хочется повесить замочек с инициалами на каких-нибудь перилах у чёрта на рогах. И вдруг она своим отказом, когда много месяцев назад отшибла ему всякое желание быть самим собой. Не дай бог. Ну идём, сказал Олли, вставая. А то такими темпами весь снег растает, пока мы доберёмся до башни. Он развернулся и поставил ногу в промокшем кедзе на первую ступеньку. Нога тут же соскользнула обратно. Мечтать не вредно, усмехнулась Меган и кое-как начала карабкаться на холм. Издалека смотровая башня казалась гораздо больше, чем вблизи. Впрочем, отметила Меган, это могло быть Очень простое объяснение. Она действительно похожа на верхушку Эйфелевой башни. А та просто громадина по сравнению с Петршинской. Заплатив за вход по 90 чешских крон, то есть примерно по 3 фунта стерлингов, они начали медленно, и в случае Меган из последних сил, сбираться по длинной винтовой лестнице. Олли наверняка решил, что она потеряла дар речи от красоты открывшегося вида, но на самом деле она просто еле ворочила языком от усталости. Ну, не зря же поднимались, ликующий воскликнул Олли, показывая пальцем на знакомые городские достопримечательности. Вон Карлов мост, гляди! Даже статуи видно, и та странная телебашня с младенчиками, и собор. Господи, я чуть не умерла, пока сюда влезла. А тебе смотрю хоть бы что? Олли насупился. Да красиво же. Меган достала камеру из кофра и начала подбирать самый подходящий объектив из трёх имеющихся. Как Олли трепался с какой-то пристарелой парочкой, только что одолевшей подъём на смотровую площадку, выглядели они, кстати, гораздо бодрее, чем Меган пару минут назад. Она тайком сделала ещё пару его портретов в профиль. Выбранный объектив позволял разглядеть даже поры на коже и розовую вмятинку от очков на переносице. Старичок что-то говорил. Олли улыбался, а она рассматривала в видоискатель весёлые морщинки в уголках его глаз и губ. Меган даже не замечала, что фотографирует, пока объектив внезапно не заело посреди съёмки. Она выругалась себе под нос. Спокойно, спокойно. К ней тут же подлетел Олли. Не заставляй меня краснеть. У меня щеки и так вон красные. Договорились? Объектив послушно вернулся к жизни, и она облегченно выдохнула. Ну что, куда отправимся после башни? В зеркальный лабиринт? Зеркала Меган ненавидела еще сильнее, чем палки для селфи. Как-то не хочется. Ой, да брось! Маленькое мисни счастье. Вон тот дед мне шепнул, что они как раз оттуда. Говорит, там балдёж. Так и сказал. Представляешь? Балдёж. Значит, должно быть действительно неплохо. Олли чуть не прыгал от восторга и вообще был похож на ребёнка рождественским утром. А что мне за это будет? Что хочешь? Честное слово. Отлично. С тебя ужин сегодня, сказала она и хиднова улыбнулась, когда он закивал как сумасшедший голубь. Настоящий ужин, а не сосиски с рынка, олли козырнул. Будет сделано, хотя сосиски вообще-то очень вкусные. Ты много теряешь. Поверю тебе на слово, сказала Меган, вооружившись камерой. Как же мне с ним легко, думала она, тайком любуясь Олли. Тот вернулся к пенсионерам и что-то показывал им в путеводителе. Старушка сняла перчатки, чтобы было удобнее листать страницы, и кожа на побелевших суставах её пальцев казалась полупрозрачной. Меган разглядела в виды искатели узловатые сухожилия и паутинку фиолетовых вен под рыжими пигментными пятнами. Многие друзья Меган безумно боялись старости. Некоторые даже тайком кололи себе ботокс. Бред какой-то. Старость это естественно. Это просто очередной этап жизни. считала Меган, и в ней не меньше красоты, чем в юности. Мысли крутились у неё в голове, а затвор всё щёлкал и щёлкал, создавая визуальный нарратив по мотивам её рассуждений. Вот, кстати, Прага замечательный пример чего-то очень старого и при этом невероятно прекрасного. Было бы здорово И если все умели видеть красоту не только в исторических памятниках, но и в удивительных историях, запечатлённых на человеческих лицах, люди стали бы гораздо счастливее, если бы могли остановиться на мгновение, задуматься и оглянуться назад, отдать дань уважения прожитым дням, а не только смотреть на дорогу, что лежит впереди. Однажды она пыталась обсудить эту идею со своим бывшим. Андре только фыркнул. Меган всегда выводила из себя этот звук и отмахнулся от её мыслей, будто от бродячей кошки-попрошайки. Он тоже был профессиональный фотограф, однако видел красоту совсем иначе. Для Андре истинная красота заключалась только в совершенстве, и всё его творчество Было наглядным тому подтверждением. Его интересовали вовсе не истории, таившиеся за лицами людей, а то, как эти лица смотрелись на создаваемом им полотне. Меган вздохнула и опустила камеру на грудь. Здесь, на вершине башни, порывы ветра играли в догонялки друг с дружкой, то и дело наравя ущипнуть её ледяными пальцами за щёки. Если прислушаться, ветер можно было услышать, тихий протяжный свист и множество других звуков: звон трамвая, крик одинокой птицы, далёкая мелодия и, конечно же, голос Олли. Ветер приносил ей и этот звук, от которого сразу теплело внутри. Она так дорожила их дружбой, Теперь ей всегда хотелось быть рядом с Олли. Она привыкла к его запаху, привыкла видеть его и слышать, привыкла к чувствам, которые испытывала в его присутствии. Андрей будил в ней совсем другие чувства. С ним она боялась ляпнуть что-то не то и уронить хрупкую полку. на которой так ненадёжно держались их странные отношения. С Олли она могла болтать что угодно, оставаться собой и знать, что всё равно будет ему нравиться. Она ведь ему не безразлична, да? Он сам так говорил. Даже сейчас при мысли о том глупом пьяном разговоре у Меган внутри всё зачесалось. Одно дело, если он любит её как близкого друга, тогда всё прекрасно. Почему же её так гнетут слова Олли? Так давит ей на плечи, будто некий метафорический рюкзак с камнями. Дружба ставит перед людьми меньше обязательств. Она более гибкая и никогда не предаст так жестоко, как любовь. Несмотря на эти мысли, Меган обнаружила, что ноги сами несут её вокруг башни, к нему, к Олли. Он стоял, задумчиво глядя на горизонт и едва заметно улыбаясь. Меган сделала крошечный шаг вперёд и тихонько положила голову ему на плечо.